Глава 16 Люди Назарова вымуштрованы превосходно. Не проходит и пара минут, как на обочине появляется раскладной стол, стулья и сервировка. Его сиятельство делает приглашающий жест в мою сторону, и, еще не усевшись, залпом опрокидывает в себя коньяк. А я печально обвожу взглядом скудную закусь. Лимончик, шоколад и сырная нарезка. Жрать хочется. «Леший!» — хмыкает Назаров, выпив вторую порцию. «Это же надо выдумать! Даже странно, Никита, что вы не сочинили что-то более правдоподобное. Мальчик, который справился с оборотнем, ну, куда ни шло. Но леший! Высшая нечисть, которая помогает человеку за просто так! Ах да, вы же спасли Навку!» «Вам бы книги писать, князь! Сюжет уже есть!» «Непременно попробую, когда состарюсь, обещаю я!» Назару приносят планшет. Он долго читает инфу, а потом снова трёт виски. «Чертовщина какая-то!» — говорит наконец. Бесцеремонно разворачиваю экран к себе. Барон Васильев вел жизнь отшельника. Слухи о его нездоровых пристрастиях, пропал без вести. Предположительно, 30 июля. Все верно. В саду обнаружены тела охранников, выпитых лесным духом, предположительно, навкой. Все же укатала она мужиков, значит. Жаль. Обнаружены остаточные элементы защитного полога от нечисти. Предположительно, держал у себя лесного духа. Уголовное дело закрыто за неимением состава преступления. Полное подтверждение большинства моих слов. Но с лешим я договорился. Да и не попрётся князь Назаров с ним беседу, чего уж там. Правда, остаётся сама княжна, но если она и расскажет отцу чистую правду, то это вряд ли что-то изменит. Мои слова подтверждены, а вот её история будет воспринята бредом сильно пострадавшего человека. Пока я читаю, Назаров смотрит в сторону и морщит лоб. «Но как она туда попала?» — спрашивает он внезапно. «Не может этого быть! Васильев ничтожество!» «Хотя у него никто не стал бы искать это, да?» «Вот что, князь!» — неожиданно обращается он ко мне. «Поскольку я все же считаю, что должен вам... Хочу предупредить!» «Я вас слушаю, Виктор Алексеевич!» — киваю, дожевав шоколад. «Вы, разумеется, герой. Более чем. Простите, что я вам не поверил». «Я все понимаю». «Пожалуй, вы должны знать, что нажили себе еще одну проблему». «Вынужден признаться. Легенда о разломе ложь. На самом деле мою дочь похитили. А поскольку вы нарушили планы похитителей...» «Вас шантажировали», — утвердительно говорю я. «Да», — тяжело произносит Назаров. «Я предлагаю вам в очередной раз поступайте в мою школу. Это гарантирует вашу безопасность. По крайней мере, на территории школы». «В очередной раз отвечаю вам, что я подумаю». Закидываю в рот ломтик сыра. «Да», — хмыкает Назаров, — «вы вправду герой. А напрасно. Даже не представляете, Никита, с кем вы связались». «И с кем же?» «Я очень рискую, говоря об этом. Но как человек чести...» — Назаров машет рукой. «Это братство свободных — самая поганая организация в империи. Пламенные революционеры». даже так. Не то чтобы я сильно удивлён его словами. Нужно иметь много, очень много наглости, чтобы несколько лет шантажировать такого человека, как князь Назаров. Разумеется, с него трясли деньги. Конечно, инфа более чем интересна. Значит, последние годы князь Назаров, вхожий в ближний круг императорской семьи, спонсировал революционеров, поставивших себе цель свергнуть власть аристократии и самого императора. Знает ли он, что вдобавок к этому спонсировал и нелегальные лаборатории, в которых проводят успешные опыты над одарёнными? Лаборатории, в которых производят рабов, способных ходить в разломы. А ещё торгуют источниками попавших туда одарённых. Но это не насущный вопрос. А вот понимает ли Назаров, что сейчас он дал мне возможность шантажировать его ничуть не хуже, чем братство? Только не жизнью дочери а собственной шкурой. Собственно, это вообще не вопрос. Разумеется, понимает. А значит, сейчас его охранники отведут меня в лесок, где и пристрелят. Там же и закопают. И против огнестрельного оружия у меня защиты нет. Хотя, если накинуть иллюзию невидимости, скрыться в лесу я, пожалуй, успею. Концентрируясь, прикидываю, в какую сторону бежать. «Никита!» — окликает меня лазаров смотрит на меня в упор и вдруг улыбается Вы наверняка плохо обо мне подумали Не стоит Я не сделаю ничего плохого человеку, вернувшему мне дочь Конечно, в том случае, если этот человек ничего не сделает мне А я думаю, что вы очень умный человек, невзирая на молодость Вроде бы так, улыбаюсь в ответ Но расслабляться и не думаю Говорить можно что угодно, а потом щёлкнуть пальцами и больше не переживать о слишком много знающем умнике. Как говорят во всех мирах, до хрена знаний, до хрена печалей. Однако мои опасения не оправдываются. «Но я решил, что вы должны знать, кого вам следует опасаться», — говорит Назаров. «Кстати, моим последним взносом за жизнь Ольги должны были стать вы», — ухмыляясь. «То есть все же вы меня не в школу вашу приглашали?» «В школу?» как и когда константин шаховский пытался привести вас ко мне насильно но на момент нашего последнего разговора я просто пытался вас приручить банально похитить вас теперь не так просто для того я и клуб вам подарил хмыкаю с удовольствием вам его верну ну что вы усмехается назаров и возвращает мне мои же слова считайте что я с вами расплатился заранее за спасение дочери и вот теперь «Когда вы всё это знаете, мы с вами действительно в полном расчёте», — заключает он и поднимается. «Уверяю, ваша гордость не пострадает. Это я о клубе, Никита. Все, даже мои адвокаты, будут уверены, что я таким образом отдал вам некий серьёзный долг. Мы друг друга поняли?» «Конечно, Виктор Алексеевич», — отвечаю, тоже вставая. но тем не менее, Никита...» Если вам потребуется какая-то помощь, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Развожу руками. У меня все в порядке, ваше седельство. Даже адвокат один из лучших. Ну и прекрасно. Надеюсь, до Москвы согласитесь со мной доехать? Да ладно уж, соглашусь. Киваю. Пожалуй, дел у меня здесь больше нет. Зато в столице по горло. Я изначально рассчитывал, что Назаров меня туда довезет. Если понятно, не решил прикончить где-нибудь в другом месте. По счастью, убить инквизитора Некроса Борха не так-то просто, даже в 18-летнем теле и при помощи огнестрела. Но князь Назаров и впрямь оказался человеком чести. До Москвы мы доезжаем молча. Назаров сидит впереди и неотрывно пялится в зеркало на моего кота. «Тоже утро. Князь Назаров». Высадив Никиту Каменского в указанном месте, Виктор Алексеевич Назаров довольно долго смотрел ему вслед. Этот мальчишка занимал его мысли уже второй год. Сначала по понятной причине. Весьма выгодно иметь около себя юного князя, сироту, с родовым источником тёмного эфира. Мало кто мимо пройдёт. Но в конце июля обстоятельства изменились. Человек, шантажировавший Назарова, предложил сделку поменять Ольгу на князя Каменского. Не согласиться Назаров не мог. Но Никита Каменский успел первым, сам вернул ему дочь. И теперь... Теперь этот вопрос практически решен. Ольгу будут охранять так, как не охраняют даже наследника престола. Назаров обожал дочь, а потому был близок к тому, чтобы считать себя ответственным из-за жизнь Никиты Каменского. Однако... Отношения князя Назарова с Братством Свободных строились не только на шантаже. Руководитель Братства затеял большую игру, и ставки были не просто велики. Возможно, эта игра действительно ведётся во благо Российской империи, а всё, что на благо империи, на благо и самому князю Назарову, даже если это заговор против правящей династии Романовых. Есть, есть у российского императора один очень большой минус. Но выбор сложен. Ошибиться нельзя. Когда мальчишка скрылся из виду, Виктор Алексеевич Назаров вздохнул и приказал ехать домой, к дочери. Он действительно был человеком чести. Но артефакт в виде булавки, две недели назад воткнутый в рюкзак Никиты Каменского, отзывать не стал. И в историю с Лешим, рассказанную юным князем, поверил только наполовину потому что рюкзак с булавкой сегодня был у мальчишки. А вот в поместье барона Васильева этот рюкзак не был никогда. Больше того, последние три дня этого рюкзака не было вообще. Нигде не было. Разве что в наглухо закрытом от мира логове того лешего. Но Назаров очень сомневался в этом. Добравшись до токсина, я выпускаю шанка из рюкзака под присмотр кошака и отправляюсь мыться. Заливать меня вопросами некому. Токсин вернулся в лагерь в тот же день, когда я ушел в разлом. Зато жратвы полно. В принципе, шах не так уж плохо готовит. специй дофига и блюда простенькие. Но если его подучить... Спасибо, Костик! Благодарю от души. Шах кивает с таким благостным выражением лица, будто и в суп, и в мясной рагу. Насыпал хорошую порцию яда. «Видел сегодня твоего бывшего шефа?» — говорю я, вытирая руки влажной салфеткой. «Мы с ним теперь друзья, прикинь?» «Сомнительно, конечно, чтобы друзья. Скользкий он тип, князь Назаров». «Рад за вас обоих», — отвечает Шах все с той же мордой. «Хочешь, Костик, я ему скажу, где ты? Все лучше, чем то болото, в котором ты собрался тонуть?» Шах отводит глаза. «Не лучше» говорит после долгой паузы. «За двумя зайцами погонишься, оба тебе рыло и начистят. Мне пока и тут хорошо, если ты не против». «Это да», — соглашаюсь задумчиво. «Но во мне ли дело, Костик? Долго тебя тут не продержат. Найдут чем занять. И так удивляюсь, что ты до сих пор не тусуешь в императорском парке, обвешанный взрывчаткой». «Хорошая, лёгкая смерть была бы», — скалит Саша. Не то что от зайчих лап. Ну, может, и так. Делаю вид, что задумываюсь. Но знаешь, Костик, жизнь-то лучше. А ты прямо жизнь не сохранять собрался. Верю, ага. Ты, конечно, парень крутой, напротив тех зайцев мышь домашняя, извини уж. Может, и мышь, зато своя собственная. А вот ты, Костик, лишился даже статуса Назаровской шавки. Зато домработница и устроился к мелкому бастарду бесплатной. Кстати, у тебя отлично получается. «Да пошел ты!» — устало говорит он. Добивать его мне не хочется даже морально. В такой заднице врагу не пожелаешь оказаться. А Константин Шаховский все же мне не враг. Ему просто не повезло. «Ладно», — хмыкаю я, поднимаясь, — «живи пока». «Не боишься, что я расскажу Наталье, что ты слишком много знаешь?» неожиданно спрашивает он. Пожимаю плечами. Давно бы рассказал, если бы хотел. Я же не только твоя совесть, Костик. Я еще и твоя надежда. единственная заметь. Чего ты хочешь? Пока ничего. Болтают, болтают о хрени всякой. Обои завтра клеить начнем, громыхает где-то под потолком домовой. Да, нечисть любит развлекаться. Одно интересно... Рассказал ли домовой токсину о том, что мы с Костей Шахом знакомы? Но если и так, в шкафу токсина и без того полно моих скелетов. Пока что он не подвёл меня ни разу. А ещё удачно познакомился со своей кузиной, которая и привела сюда Шаха, и по всей вероятности является членом Братства Свободных. Дело у меня действительно по горло. И для начала я звоню Андрею Ливанову, который теперь занимается моей новой собственностью — клубом «Золотой гранат». «Здравствуйте, ваше сядерство», — отвечает он мгновенно. «Аудит практически закончен». «Ого! Да вы ценный работник, господин Ливанов!» «Не перехваливайте, князь! Просто подключил профессионалов! Мы можем встретиться?» Час спустя я сижу в кресле управляющего клубом. Сам Шурыгин, не пикнув выходит из своего кабинета по знаку Ливанова. «Да, этот парень умеет работать и поставить себя умеет». «У меня для вас две новости», — говорит Ливанов, присаживаясь напротив. «Одна хорошая. Ваш опекун, граф Хатуров, дал согласие на ведение вами деятельности «Золотого граната». Кроме того, с 18 августа вы юридически признаны полностью дееспособным гражданином Российской империи». «Оперативно», — оцениваю я. «Это же за три дня провернули». Только потому, что ваш адвокат сам Урусов. И плохая новость, князь. Результаты аудита в вашем клубе, мягко говоря, печальны. Как вы и подозревали, управляющий Михаил Евгеньевич Шурыгин — натуральный вор. но ну, тут целая цепочка у них. 11 человек. Все доказательства собраны, можно заводить уголовное дело. Он подвигает ко мне две пухлых папки. Простите, я привык сразу все оформлять в бумаге. Но есть и электронные копии, если вам удобнее. Отказываюсь от электронки. Просматриваю бумаги около часа, слушаю пояснения. Да, всё, как я и думал. До трети дохода уходило налево. А значит, Назаров клубом владел, но не занимался. Есть доход, и прекрасно. То ли времени не находил, то ли доход с клуба был для его сиятельства мелочью. Любопытно всё же. За каким чёртом он мне его подарил? Широкий красивый жест, но в силу последних сведений собирался капкан на меня поставить, скорее всего. Взять меня здесь было бы проще, чем в училище. Понятно, что 18-летний курсантик будет зависать в клубе при первой возможности. Зря это он. Мне пока не до развлечений. Поднимаю глаза на Ливанова. Вы прекрасно поработали. Благодарю. Он молча кивает. «Не передумали быть здесь моим представителем и исполнительным директором? Я хочу абсолютно всё на вас свалить, господин Ливанов». «Просто Андрей, ваше святерство». «Нет, я не передумал. Готов работать». «А я просто Никита», напоминаю. «Хорошо», — улыбается Ливанов. «Так вот, князь Никита, по поводу заявления на руководство клуба, если писать сразу на всех, то нужно обратиться в прокуратуру, Это будет значительно быстрее... Стоп, Андрей, никуда обращаться мы не будем. Вот как, — прищуривается он. Не хотите портить репутацию клуба? Именно. А поскольку мы крепко держим всех этих крыс за яйца, пусть отрабатывают. Под вашим присмотром. И деньги пусть вернут. Справитесь? Ливанов ухмыляется и кивает. Такую ухмылку можно увидеть на морде опытного служебного пса, прижавшего лапой преступника к земле. Долгийчна. Если что, звоните. Заключаю я. Князь Никита, я взял на себя смелость оформить вам две карты. Вот. Он передаёт мне блестящие прямоугольники и комментирует. Это клубная карта Золотого граната, а это банковская. Она привязана к счёту, на который поступают дивиденды владельца клуба. Там тоже проволочки в связи со сменой владельца. Так что на данный момент на этой карте всего полмиллиона рублей. Прошу прощения. Он разводит руками, а я улыбаюсь. Деньги мне сегодня очень кстати. И пока что для меня это хорошие деньги. «Ну, вы же и с этим вопросом справитесь, Андрей?» «Как сказать?» — качает он головой и осторожно предлагает. «Я бы нанял людей, Никита. Финансисты, юристы и не только. Которые будут заниматься исключительно клубом на постоянной основе». Вы же понимаете, что на прежних должностях воров оставлять всё же не стоит, кроме тех, кто на виду. Но эти под жёстким контролем. У вас карт-бланш на управление клубом, отметая его сомнения. Надеюсь, вы и себе карту оформили? Зарплату вам назначаю в два раза больше, чем у Шурыгина. Это щедро, князь. Это нормально. Ваши обязанности гораздо шире, чем у управляющего. А если что, в договоре с Ливановым прописаны все возможные проблемы, как и пути их решения. Этот служебный пёс посажен на прочную цепь и явно против неё не возражает. Неудивительно, работать он однозначно любит и умеет, а последние два года ему приходилось шастать по помойкам, в смысле, пахать страховым агентом за копейки. Кроме того, приятно, что ни в лице, ни в манерах, ни в интонациях Льванова я не вижу подобострастия а вот благодарность и готовность служить — вижу. Словом, нам обоим явно повезло друг с другом. Войди из «Золотого граната», я еду к адвокату Урусову, а с ним опять к нотариусу, где оформляю еще кое-какие необходимые мне бумаги. Через несколько дней я намерен навестить вдову князя Каменского, она же баронесса Суворова, она же мать Никиты, и к этому необходимо подготовиться. А потом иду в ювелирку, причём не в одну. Я обещал Шанку золото, а поскольку мне нужна от него ещё одна нехилая услуга, золота надо много. В квартире таксийно уже привычно запираюсь в лаборатории и раскладываю перед божественной дланью браслеты, кольца, серьги. Всё чистое золото, без камней и изысков. шанг застывает перед этим добром и чуть раскачивается, будто не верит глазам. Ну, если бы они у него были. До сих пор не знаю, каким образом Шанк видит. Но глаз на руке бога точно нет. «Бери», — подвигаю к нему золото. «И наблюдаю». Шанк растопыривает пальцы, касается одним ближайшего к себе кольца, и оно исчезает. Точнее, будто впитывается в палец. Но теперь я знаю, что это не так. Золото телепортируется в сумку. Да-да, ту самую в бездонный артефакт божественной длани. Пока рука бога занимается поглощением, я высыпаю на пол вторую половину своих даров и кошусь на край-то. Кошак сидит рядом и всем видом демонстрирует внимание и готовность к переводу, скажем так. «Давай, начинаем», — говорю ему, и обращаясь к руке. «Шанкар-Алтар, ты можешь мне помочь?» Похлопаю по лежащим около меня кольцам браслетом Я отдам тебе это всё». «Младший спрашивает, чего хочет старший?» — транслирует мне Крайт. Надеваю перчатки и вытаскиваю из рюкзака тщательно упакованный британский артефакт. Осторожно разворачиваю свёрток и вытряхиваю артефакт в специально купленный небольшой мешок с завязками. Однако на мешке мои отпечатки и есть. Это нужно отнести туда, где ты прятал свою сумку, в тот сейф, откуда её потом забрали. Кошак жмурится, и мне в голову приходят картинки. Башня императорского училища, вид на парадный вход. А потом быстро мелькающие вентиляционные трубы, вид изнутри. Кабинет, книжный стеллаж, отъезжающий в сторону, металлическая дверка, сейф Горчакова-старшего однозначно. Я без понятия, как Шанг в него залез. Но раз залез, раз, сможет и еще. Не в подарок же Горчакова он свою сумку оставил, а просто спрятал. «Младший спрашивает, сюда?» «Да, именно сюда. Вытряхнуть из мешка вещь, не прикасаясь к ней. Вещь оставить в сейфе, мешок унести с собой. Это важно. Мешок там оставлять нельзя». Ловлю эмоции Шанка, понятные без перевода. Удивление. «Поясняю. Я хочу это спрятать там, как ты спрятал свою сумку». «Младший понял», — почти сразу сообщает Крайт. «Но мешок оставлять нельзя». Надо забрать с собой и принести мне». «Младший понял». Я двигаю в божественной длани остатки золота. Ещё не заработал, но ладно. В том, что Шанк сумеет отнести артефакт в сейф незаметно, я уверен. Поймать его не смог ещё никто. Ну, кроме разве что Лекса Львова, приманившего божественную длань на золотые монетки. Но Лекс выслеживал Шанка специально. «Залезай», — кивая я на рюкзак. «Довезу тебя до башни». Шанг обматывает вокруг волосатого запястья завязки мешка и послушно лезет в рюкзак. «Я с тобой», — транслирует кот. «Зачем?» Получаю красочный ответ. Мы с ним стоим у башни. Шанг ковыляет к ней. Следующая картинка. Знакомый лесопарк на окраине столицы. И змеи. Вкусные, жирные змеи. «Крайт Гологен». «Да понял я».